Глава 21 И что ты думаешь, про клокер? Гомер важно вышагивал по кровати чародейки, пока она сидела перед зеркалом и с задумчивым видом расчесывала волосы: Что у всех, кто работает на императора, подозрительно короткий срок жизни, невесело фыркнула Шарлота. Девочка, ты бы аккуратнее с выражениями! Возмущенно хлопнул крыльями вора. — Тем более в доме, где совершенно все, так или иначе, работают на императора. Голову отращивать ты вроде как не умеешь. — Да мне одной хватает, — рассмеялась девушка. — А вообще, Гомер, я просто ответил на твой вопрос. Или хочешь сказать, что ты по каким-то причинам думаешь, будто Джона впереди ждут... «Долгие и счастливые годы жизни?» «Конечно!» – важно кимнул Ворон. «Особенно после того, как он согласился помочь тебе со старыми загадками». «Оставь свои грязные намеки, Болтун. Нам пора на завтрак. Да и потом, ты знаешь, у меня очень плохое предчувствие». «Очень!» «Между прочим, каркать – это моя прерогатива!» а ты должна быть просто красивой леди на конкурсе. И не более того. Ну, извини, что разочаровала. Оставив волосы свободно падать на плечи, Шарлотта поднялась с небольшого стульчика и, одернув манжеты своего вин на красного платья, уверенно шагнула к двери. Завтрак, прогулка по дворцовому саду, а потом... А потом тебе должны будут отдать книги Клокера! и ты будешь их читать, пока не уснешь с одной из них в руках. И можешь мне не рассказывать, что в твоих планах было что-то другое». Даже не собиралась. Хотя обязательное вечерние чаепитие с Лен отменять не собираюсь. Да и потом. Гарит обещал сегодня составить мне компанию на прогулке. Так что... Не понимаю, зачем тебе нужен этот страж. Бакстер, как по мне, гораздо лучше. И вообще, в отличие от этого умника в погонах, у детектива есть чувство юмора. — Ну, конечно. Ведь на Бакстера ты не пытался прицельно нагадить во время наших с ним бесед. Так что да, несомненно, у детектива отменное чувство юмора. Ведь смеялись вы вместе, а не ты над ним. — А ты бы рискнула нагадить на шляпу ли? Молчишь. Вот и я не рискнул, мне мои перья дороги. А над Гарритом значит, издеваться можно. А он не станет выдергивать весь мой хвост в назидание. Думаешь, не справится? Думаю, ему воспитание не позволит обидеть питомца-леди. То есть Бакстер, по-твоему, дурно воспитан? Шарлотта аж споткнулась от удивления. Не передергивай! — возмутился Гомер. — И не смей рассказывать об этом разговоре Баксу. Я вовсе не это имел в виду. Чарли только зловредно хихикнула. Она прекрасно знала, что ее ворон любит мрачного и необщительного детектива. А также она прекрасно понимала, что Гарретт не понравился ворону именно потому, что был полный противоположностью Бакстеру. Вежливый, обходительный умеющий шутить так же хорошо, как и держать себя в руках. Да он даже глазом не моргнул, когда наглый ворон заявил, что предпочитает пить золотой молот. Лишь на следующий день принес упаковку любимого вороном напитка. Но Гомеру это показалось слишком подозрительным. И он никак не мог взять в толк, почему Чарли предпочитает проводить время в обществе этого стража о том, что чародейке может быть попросту скучно в огромном дворце, Ворон даже не думал. Как и о том, что приятельские отношения с одним из охранников могут быть весьма полезны. По крайней мере, Чарли была в курсе происходящего во дворце. Правда, информация о том, как продвигается подготовка к очередному испытанию, ей мало что давала. Но с другой стороны, сплетни об отношениях среди слуг могли неплохо развлечь. Поэтому да, она рассчитывала, что часть сегодняшнего дня сможет привести в обществе приятного мужчины. А как только получит книги от Клокера, сразу погрузится в их изучение, прерываясь только на чай с Эллен. Потому что ей все же нужно было знать о том, чем занимаются остальные участницы конкурса. Вот только день, который обещал быть лишь одним из череды похожих, пошел не по плану самого завтрака. «Мои бабочки, как же я рад вас всех видеть! Таких прекрасных, цветущих, выспавшихся!» Распорядитель ворвался в столовую разноцветным вихрем. Стоило только всем участницам занять свои места за обеденным столом. «Вы даже не представляете, какие у меня для вас чудесные новости!» Чарли по тихие смешки Элен закатила глаза, остальные участницы тоже с тоской посмотрели на накрытый стол. Всем хотелось спокойно позавтракать и только потом выслушивать новости от довольно шумного мужчины, но у него, конечно, были совсем другие планы. Бабочки мои, посмотрите, сколько перед вами вкусной, полезной еды. Но я должен вас расстроить. Много есть этим утром вам не стоит. И нет, это не та новость, которую я собирался сообщить. Дело в том, что всего через час вас ждет следующее испытание. А так как оно будет весьма активным, все же рекомендую вам прислушаться к моему совету. Участницы тут же зашептались между собой. Никто из них не ожидал, что предупреждение о следующем испытании может быть вот таким. Буквально за час до начала. Но мы успеем подготовиться. Не выдержав, все же высказала общую мысль одна из алрун. Леди! Улыбка на лице распорядителя стала еще более широкой. Я искренне считаю, что на свете нет той задачи, с которой вы не смогли бы справиться. У вас достаточно времени для того, чтобы позавтракать и переодеться в более удобную одежду. Тем более, условия конкурса в этот раз вы узнаете непосредственно перед его началом. Единственное, что я вам могу сказать, вам понадобится одежда, в которой вы сможете свободно двигаться. Представьте себе, что это спортивное состязание. «Я точно проиграю!» — застонала Эллен рядом с Шарлоттой. «Спорт — это совершенно не мое. Хуже может быть только верховая езда. Хотя нет, на лошади я могу держаться. Выгляжу как пешок с мукой, конечно, но там хотя бы есть шанс зацепиться руками и зубами за гриву коня. А вот спорт... «Чарль, что мне делать?» «Не паниковать». Улыбка тронула губы чародейки, а еще не налегать на еду, потому что если испытание и правду будет связано с физическими нагрузками, то лучше и вовсе обойтись тостом и чашечкой чая. А вот потом мы сможем заказать в комнате нормальный полноценный обед. — А что, думаешь, столовые нас кормить не будут? — распахнула глаза леди Арчер. — Будут, — усмехнулась Шарлотта. Но только будут ли у нас силы идти до столовой? Посмотрев на то, как красноречиво поморщилась Эллен, Шарлотта довольно кивнула, а потом шепнула. «У нас не больше 10 минут на завтрак». И потянулась за тостом с джемом. Эллен, не привыкши есть на ходу, приходилось дожевывать свой тост уже в коридоре. «Чарли!» — смеялась она. «Куда ты меня ведешь?» — В мою комнату пыхтела чародейка, потому что тебе не спортивная моя. Предстоит перемерить несколько моих брюк, чтобы во время конкурса не цепляться подолом за все подряд. — О, нет! Я не смогу! Это же позор! Я не смогу появиться в брюках пер перед всеми! — Элен, у тебя нет выхода! Чарли остановилась и, уперев руки в бедра, раздраженно сдула прядь волос. Если ты хочешь пройти эти проклятые испытания и не провалить их, то тебе придется быть несколько наглее, хитрее и изворотливее. Думаешь, тебя всякие каверзы от других участниц обходили стороной только потому, что ты вся такая добрая и милая?» Леди Арчер растерянно захлопала ресницами. «О боги, Элен! Да я в твоей комнате оставила одну вещицу. Она не позволяет Заходить в твои апартаменты никому, у кого есть дурные намерения. А что, кто-то пытался? Шесть раз! Шарлотта, прищурившись, посмотрела на задрожавшую губу леди. И не смей сейчас плакать. Это избрание, будь оно неладно, не только помогает советникам укрепить свое положение в империи, но и достает все то темное, что есть в большинстве из нас. Все участницы Элен, все хотят победить, и победить любой ценой. И какая-то малышка с добрыми глазками, им не помеха. А зачем, Шарлотта, тогда ты мне помогаешь? Потому что я дура добрая, <смех> рассмеялась чародейка. А еще потому, что мне плевать на выигрыш. А вот на тебя почему-то нет. Почему? Потому. Идем, найдем тебе что-то приемлемое и удобное. Но точно не километры ткани, иначе испытания ты провалишь. А ты? А, Чарли, ты... Правда шесть попыток навредить? Первый раз неладное заметил Гомер. Он мне и подсказал, что если ко мне в комнаты не суются из-за страха перед чародеями, то на тебе будут отыгрываться за нас обеих. Поэтому да, Элен, шесть раз и ни одной успешной попытки навредить. Так что, дорогая моя, остальные леди тебе не подруги, и они с радостью подставят подножку при любом удобном случае. И что мне теперь делать? Девушка выглядела крайне расстроенной, а еще растерянной. Штаны натягивать на свои длинные и привлекательные ножки. Потому как падать в брюках куда более удобно, Чем валяться в пыли с задранными юбками. Поняла меня? Видимо, Элен и правда поняла, потому что в комнате Чарли она без споров принялась мерить брюки одни за другими. А когда выбор был сделан, подошла к гомеру и, не предупреждая, наклонилась и чмокнула пернатую макушку. Чарли! возмущенно закричал тот. ты Ты что сделала с девчонкой? Она! Она! «Милочка!» — перевел взгляд он на улыбающиеся леди. «Никогда больше не делай так без разрешения! Да, я, между прочим, не какая-то там игрушка. Я проводник. Я по миру теней летаю. Я магистру рупосмертия, первый помощник. Я...» «Спасибо тебе, гомерч Ласково погладила его грудь Эльлен. «Ты самый лучший!» Впервые в жизни Чарли видела, как у ее ворона закончились слова. Он просто щелкнул клювом и молча подставил свой бок под ласковые пальцы молодой леди Арчер. В этот момент чародейка поняла, что сделала абсолютно правильный выбор. Между попытками выиграть дурацкие конкурсы, исключительно из-за скуки, она решила помочь Элен в этом нелегком бою. Итак, уважаемые Алруны, и, конечно, гости сегодняшнего испытания, сейчас перед вами расположен лишь длинный помост. Распорядитель широким жестом обвел самую обычную деревянную постройку в виде коробки без одной из стен. Но всего несколько капель силы от чародеев, и перед вами возникнет самая настоящая полоса препятствий которую и должны будут пройти наши участницы. Шарлотта, как и шестеро остальных леди, стояла прямо напротив постройки. За их спинами были расставлены стулья под навесом. Солнце, что безжалостно согревало, не должно было мешать высоким гостям. Ведь на испытании в этот раз присутствовал сам император Эдвард. Все семь советников, представитель межмирового банка а также некоторые представители аристократии империи. Но, по мнению Чарли, самые важные из зрителей стояли чуть в стороне от самих Орлрун. Шестеро фигур, закутанных в темные плащи с глубокими капюшонами, скрывающими лица чародеев. Менталисты. Мысленно отметила Шарлотта знаки отличия, закрепленные на плащах. А значит, необходимо чуть ослабить свою защиту, вот только бы знать, насколько. Пока распорядитель восторженно вещал, в чем будет заключаться само испытание, Шарлотта, мысленно махнув рукой на всякое благоразумие, подошла к крайнему из менталов. Доброго дня, одаренный! Вы нарушаете протокол испытания, магистр, прошелестел голос в ответ. Понимаю, но не могла не подойти. Мне необходимо знать уровень ментального воздействия, необходимый для участия в этом конкурсе. Купешон едва заметно повернулся в сторону Шарлотты. Лица все еще не было видно, лишь подбородок, покрытый густой щетиной, и уголок губ, который дрогнул в подобии улыбки. Думаете, мы не пробьем вашу защиту? Ее ставил бывший пес императора также усмехнулась Чарли. «Пробьете?» «Малышка Хил. «Уже не малышка». Вежливо кивнула в ответ Шарлотта. Как она и предполагала, к конкурсу были допущены лишь проверенные годами чародеи. А они, без всякого сомнения, знали, каким был Ивкас. «Две единицы?» «Благодарю вас». Вернувшись на свое место, Шарлотта, как ни в чем не бывало, осмотрела и постройку перед собой, и чем-то недовольного распорядителя. Обвела взглядом всех участниц, которые, прикрываясь ладошками, обменивались мнением о выскочке Вайланд, а затем, чуть повернув голову, посмотрела на первый ряд зрителей. Среди множества незнакомых лиц она заметила одно – Эдвард Белкрас, Сидел в центре первого ряда и не сводил взгляда Шарлотты. А как только поймал ее взгляд, насмешливо выгнул бровь. Да, ошибки быть не могло. Император узнал Чарли. Да и как он мог не узнать, если на ее плече сидел Гомер, который много лет жил во дворце и имел наглость топтаться по императорским плечам во время важных встреч. Что ж, девушки. Пришло время жеребьевки. Чарли, вопреки всем предположениям распорядителя во время разговора с одним из чародеев, прекрасно слышала весь рассказ о предстоящем испытании. Ничего сложного. На жеребьевке случайным образом выбираются пары ведущие ведомой. Во время прохождения испытания ведомые участницы завяжут глаза. А ведущая должна будет провести свою напарницу по полосе препятствий, давая команды, что необходимо делать. Победят те из участниц, которые каким-то чудом все же доберутся до финиша. Будут они слушать своих ведущих или полагаться на интуицию, слух, осязание – неважно. Главное – дойти до конца. Шарлотта заранее знала, что дошедших до финиша практически не будет потому что дружба между алрунами такая же крепкая, как у двух голодных псов, перед которыми положили один кусок мяса. Один точно будет сыт. Второй, скорее всего, мертв. Выживает сильнейший, увы. Конечно, во время испытания никто никого не убьет. Но подставить? Подставят обязательно. Из-за того, что участниц нечетное количество, кому-то из них придется быть ведущей для двоих из участниц. Мысленно посылая проклятие на головы тех организаторов, кто отвечал за конкурсы, Шарлотта подошла к распорядителю и спокойно дернула один из белых конвертов, зажатых у него в руках. Итак, Леди Вейланд. Открывайте конверт и читайте фамилию участницы, которая под вашим контролем должна будет дойти до финишной черты. Пока Шарлотта разворачивала сложенный пополам вкладыш, за ее спиной раздался дружный вздох удивления. Повернув голову, она удивленно вскинула брови. Все присутствующие рассматривали деревянный подиум. Участницы смотрели так будто там что-то изменилось. Эллен так и вовсе прижала ладошки к груди, и одна Чарли не видела никаких изменений. Ах да, две единицы. Вздохнув, чародейка на мгновение прикрыла глаза, нащупала нить защиты, установленной ее дядей, и немного ослабила ее. Тут же в районе затылка почувствовала легкую щекотку, за которой не приминули последовать шум в ушах, и временное раздвоение картинки перед глазами. На мгновение, не больше, но неприятные ощущения. Когда Чарли проморгалась, то увидала полосу препятствий. — Занятно. Склонив голову, Шарлотта оценила задумку. — Леди Вайланд, мы ждем фамилию вашей ведомой, — напомнил о себе распорядитель. — Леди Арчер и Леди Годвиль. Громко и четко прочитала Чарли, мысленно обрадовавшись, что Эллен не придется страдать от коварства одной из участниц. Саму Шарлотту провести через полосу должна была Виктория Эрнотт, конкурсантка от Ока Империи, советника Джексона. Как распределились остальные пары, Чарли не было интересно, поэтому она благополучно пропустила всю эту информацию мимо ушей. «Карррр!» Гомер с важным видом забил крыльями и, слетев с плеча Чарли, махнул крылом по голове Эллен, после чего самым наглым образом, заложив круг над зрителями, уселся на спинку императорского кресла. Стража, двинувшись в сторону наглого ворона, была остановлена властным жестом. «Мы с этим вороном давно знакомы», — успокоил личную охрану император. Не стоит отвлекаться от зрелища, которое нас ожидает. А зрелище, конечно, для зрителей было заготовлено весьма занимательное. Шарлотта даже успела мысленно посочувствовать всем тем участницам, всем пятерым, которые будут проходить полосу препятствий в платьях и в сапожках с неизменными каблуками. И ведь прыгать, наклоняться, приседать и бегать среди иллюзорных пропастей, летающих клинков, натянутых веревок и прочих ловушек девушкам придется по-настоящему. С одной только разницей — из-за падения в пропасть никаких жертв не случится, лишь выбывание с трассы». «Чарли!» — Лен сжала ладонь чародейки. «Я не пройду!» — У тебя нет шансов не пройти, — хмыкнула Шарлотта. — Просто слушай, что я буду тебе говорить. Слушай и делай все в точности, как скажу. — А мне, — раздался голос за спиной, — стоит полагаться на твои подсказки или можно даже не мечтать о честной конкуренции? — Юнис. Чарли повернулась к леди Готвиль, которую также должна будет провести по полосе. Я вроде не давала повода думать, что от меня стоит ждать мелких пакостей. Играешь только по-крупному, одаренная? Нет, улыбнулась на попытку уколоть Чарли. Просто мне вся ваша детская возня неинтересно. Ну правда, тратить время на подлость, когда в жизни и так хватает проблем. Не то, на что стоит распыляться, так что не переживай. Я не буду специально тебя вести к проигрышу. А слушать меня или нет во время прохождения испытания – дело твое. Элен, сделай два маленьких шага вперед и остановись. Четко давала команды Шарлотта своей ведомой, не обращая внимания на ядовитые комментарии других участниц. Юнис уже давно прошла полосу препятствий, и хотя она несколько раз чуть было не оступилась из-за обуви и подола платья, Но все же к финишу пришла. А это не нравилось тем, кто выбыл по вине своих ведущих. Зависть и желание выиграть заставляли сейчас девушек шипеть рассерженными кошками, сбивая Эллен с толку. Именно поэтому Шарлотта, наплевав на ворчание распорядителя, забралась на помост и шла по самому его краю, чуть впереди леди Арчер, давая ей громкие и четкие подсказки. Никто не посмеет сказать, что она как-то нарушила условия. Никто. Потому что иначе Шарлотта не поленится и напишет ноту протеста на имя самого императора с жалобой почти на всех участниц. Особенно на тех, кто завалил испытание и сейчас пытался испортить безупречное прохождение Эллен. Леди Арчер послушно сделала два шага и остановилась. Дальше ей нужно было либо каким-то образом перешагнуть через натянутые канаты, самый верхний из которых находился на уровне ее пояса, или же, вздохнув, Чарли на мгновение прикрыла глаза. Она знала, Эллен точно не скажет ей потом спасибо, но на кону победа. А это кое-что да значит: Эллен, слушай меня. Ты сейчас должна лечь на пол. Что? Повернись направо и ложись. Сейчас. Девушка что-то бубня себе под нос развернулась, как ей было сказано, а затем весьма неизящно упала на пол и вытянулась, словно по струночке. Смешки со стороны зрителей ее смущали. Разговоры других участниц раздражали. Но она доверяла Шарлотте И ждала от нее команды к дальнейшим действиям. А теперь катись, Лен, через левую руку, как в детстве, просто перекатись несколько раз и можешь вставать. Взрослая леди, которая и так явилась в выпиющем костюме на прохождении испытания, краснее покатилась по полу под смешки и перешептывание зрителей. Чарли было стыдно за взрослых людей, которые не поленились обсудить и длину ног двух участниц, и их моральные устои, и тем более то, насколько брюки обтягивают ягодицы леди Арчер, пока та, как бесстыжая девка, катается по полу перед императором. Стыдно, мерзко и противно. Но цель была не в том, чтобы продемонстрировать красивые наряды и укладку перед высокими гостями, а чтобы пройти идиотскую полосу препятствий, которую сама Чарли не смогла пройти лишь из-за того, что ей в напарнице досталась леди Хризан, которая, как выяснилось, путала право и лево. Девушка даже не пыталась специально вывести Шарлотту из игры. Она банально ошиблась а потом ее еще и пришлось успокаивать той же Чарли, потому что Кристина расстроилась до слез. Еще через полчаса испытания были закончены, а уставшие, расстроенные и во многом обозленные участницы расходились по своим комнатам. «Мне нужен лекарь», — в очередной раз вздохнула Эллен, которая умудрилась с блеском пройти всю полосу препятствий но при этом упасть, когда спускалась с подиума. Упала она крайне неудачно, поэтому, как итог, у нее случился вывих запястья, который она сама, конечно же, вправить не могла. «Мы уже передали просьбу через слуг, все хорошо. Пойдем лучше, пока переоденем тебя». «Я не смогу переодеться с травмированным запястьем», вздыхала Элен. «Но знаешь что?» Леди Арчер подняла взгляд на Чарли и задорно улыбнулась. «Мы! Утерли всем нос! Чарли!» Шарлотта только рассмеялась. «Ведь и правда утерли. Случайно, но все же. Ведь только после того, как все участницы прошли испытания, распорядитель объявил, что на самом деле во время конкурса оценивалось не то, как участницы будут проходить полосу препятствия, А как будут себя вести те, кто должен был провести невидящую напарницу через испытание Оценивали честность, благородство, надежность и умение работать в паре. Как итог, именно Чарли и Элен были теми, кто безоговорочно прошел это испытание. Также была отмечена ведущая Чарли и, как ни странно, леди Готвиль которая тоже не пыталась навредить своей напарнице, но та не стала ее слушать. Попрощавшись с Эллен до вечера, Шарлотта вошла в свои покои, и первое, что она увидела, на небольшом круглом столике рядом с цветочной композицией были книги, перевязанные бечевкой. «Джон, ты, как всегда, верен своему слову», улыбнулась чародейка и поспешила в ванную. Теням все планы и усталость. У нее есть целых пять часов до ужина, которые можно полностью посвятить изучению дневников и учебников. От старого магистра по смерти.